«Зло брало! Бегут и смеются! Бегут и смеются! Вот радость-то!» Перещелкал бы тремя выстрелами, даже не трепахнулись бы. «Бегут и смеются! От чего спрашивается. «Бегут и смеются!» Долго бежали плугори, но когда прибежали на пригорок,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 Хороший был день, замечательный. Пополудни приехала Мажара колхозная с сеном для коней. Картошки, мясо, муки, дров привез им в возчик и сказал, что бригадир Чекиш велел передать. Завтра прибудет сам и вместе с ним Упряжки, пряжки и Кубаткула. Скажи, говорит Султан Мурату и ребятам, Пусть не расстраивается, все решено уже. Завтра десант будет в полном составе, в обязательном порядке. И еще через пару дней приедет к ним на Оксай и председатель Тиналиев. Вот такие вести привез возщик Мажары. Все вместе пообедали, и когда собирались отправляться снова на пашню, Стрепуха сказала султан Мурату, что хочет съездить в Аилу.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 и, недолго мешкая, перетащили плуги на соседний загон, чтобы завтра с утра начать с нового места новую полосу. Пока выпрягли лошадей и пока приехали на полевой стан, стемнело, пусто на стане. Стрепуха давно уехала, но пусть вернется ведь завтра. Устали за день порядком. Не спеша рассупонили хомуты, Поскидали их с конских шеи, убрали сбрую в юрту, каждый на свое место. А лошадей все двенадцать голов